Глава третья. Я замерла на месте, услышав знакомый ехидный голос режиссера. И нет, режиссера не из Голливуда или Европы, а с прошлой работы. С той, о которой я хотела забыть после выплаты маминого займа. Думала, что попрощалась с продакшеном больше года назад. Как он меня нашел? Я же сменила номера, потому что после ухода кое-кто вечно названивал мне и предлагал прекрасную локацию, прекрасного партнера и огромные бабки. — Чего тебе? — Ты не очень доброжелательна ко мне, милая Мия, — заговорил режиссер так сладко, что меня чуть не стошнило на проходящую мимо женщину. — Помнишь, что я сделал для тебя? — Меня больше не интересуют съемки. — Жаль. Ты до сих пор пользуешься огромной популярностью на Западе. Эти лягушачьи колбасные морды очень любят горяченьких рыжих девушек. Знаю, почему-то мужчины любят молоденьких рыжих девушек с идеально фарфоровой кожей. Меня однажды даже загримировали под куклу, а партнеры под коллекционера. На одном из сайтов этот фильм оказался на первом месте в рейтинге. После него мне много стали писать на рабочую почту, приглашать на сольные выходы, даже предлагали создать свой профиль. Однако я понимала, что порно ⁇ временная и вынужденная работа, в которой я больше играла и получала за это деньги, нежели наслаждалась. Я говорила, что ухожу на совсем и согласилась сниматься при условии, если ролики не увидят мои близкие. Чего ты хочешь? Мужчина некоторое время помолчал, затем, устало вздохнув, начал. Есть большой заказ на съемку фильма. Два часа. Большой продакшн. Деньги тоже приличные, даже больше, чем ты получала за смену. Продюсер хочет взять на роль миловидную рыжую нимфоманку. Ты идеально подходишь. Тебе должно понравиться, если... У меня другая работа, мне не нужны деньги. На самом деле нужны, но не так и не в таком количестве сразу. Жаль, у тебя был бы красивый партнер». «Там такой!» Я не стала слушать и скинула трубку. Мне плевать, какие у него параметры, наличие прессы и размер члена. Хоть сосиска, хоть докторская колбаса. Плевать! Я только-только наладила жизнь, начала зарабатывать деньги честным трудом и набираться опыта в той сфере, которую люблю. Даже если мой босс, огнедышащий дракон, готовый спалить весь офис, особенно меня и мой прекрасный проект, Черт, нужно его отредактировать и снова показать Эрнесту Сергеевичу. Главное, не сегодня. Хорошо, что Оля дала мне выходной. Пошли они к черту. Мой телефон снова ужил и снова с незнакомым номером. Эти демоны, которых ошибочно принимают за людей, когда-нибудь оставят меня в покое? Алло, тебя где носит? — Эрнест Сергеевич просит срочно приехать в офис! — вскрикнула Оля так громко, что проходящая мимо парочку удивленно посмотрела на меня и на мой телефон с легкой трещиной на экране. — В десять вечера? — Нам поступил срочный заказ. Требует всех приехать на планерку. Я тебе уже час звоню. — А ты не берешь. — Вот черт! — так это она мне вечно звонила. Я же записала телефон Оли, почему он высветился незнакомым? Или мой телефон опять настроился против меня? Ладно, неважно. Скоро буду. Я скинула звонок и побежала к метро, благо подземка еще работала. Через час я уже стояла у нашего огромного холдинга на берегу Москвы-реки и, зайдя в здание, поднялась на 35-й этаж. Именно там находился офис нашей фирмы. Как хорошо, что я одна могу выдохнуть после долгой беготни по двум пересадкам и снующим вокруг людям. Но, кажется, рано обрадовалась, когда почувствовала аромат дорогого мужского одеколона, а позади раздался знакомый грудной голос. — Ты опоздала на три минуты, — произнес Эрнест Сергеевич, пока мы поднимались в лифте вдвоем.